Красный концентрат. Свет, который, прикасаясь к людям, лишает их преимуществ обладания искры, а человека, не имеющего магической поддержки, убивает. Магически усовершенствованный человек, которому посчастливится встретиться с этим светом, вернется к своему природному состоянию в случае, если светом будет поглощено в точности необходимое для этого количество искры. Если будет поглощено больше, то человек умрет. Меньше – в нем просто станет немного меньше магии. Интенсивность красного концентрата управляется чувством ярости, которое испытывает использующий его по отношению к своей мишени. Объясняется это тем, что чем больше он гневается на того, на кого направлена трубка, тем больше желает ему смерти. Сходным образом при расширении диапазона более многочисленные враги получают ослабленное воздействие. Трубка с таким концентратом была выдана белоузу на случай критической ситуации. Может отражаться волшебными зеркалами, поскольку состоит из света, который все зеркала способны направлять вспять.